23. Встречный ветерок, хотя и ничтожно, но добросовестно помогал рогатому горбатому монстру остудить его потное, полыхавшее жаром тело. Сашка уже несколько часов к ряду торопливо переставлял ноги, волоча на себе драгоценную ношу. Если кислород здесь в приоритете, значит мертвая плоть вот-вот начнет разлагаться. Вариант испортить так непросто добытую пищу категорически отрицался. Поэтому Сашка уже в полной темноте, выбрав азимут правее горы и до моря, наклонив свое тело под гнетом, все полз и полз вперед. Лишь иногда он останавливался, чтобы промочить сухое горло, посмотреть на звезды и послушать вокруг. Тяжело вскарабкавшись на очередной завал, Саня, наконец, узрел Альдебаран, мерцавший в одиночестве. «О да, еще совсем немного, и мы будем дома!» Тихо обрадовал он свою ношу, рассчитав, что продолжит движение, не сбавляя темп, и к обеду он просто обязан доползти до места. Единственное, что не очень радовало, так это то, что отдохнуть он сможет только после полной подготовки мяса к обработке. А это резко на тонкие лоскуты, и правильное размещение по периметру огня. Эх, были бы баночки, наварил бы колбасы целую тонну. А что если... Сашке в голову забралась одна очень интересная идея. Колбасой он называл тушенку, приготовленную в домашних условиях собственноручно. Так как более-менее приличная колбаса ценилась дороже золота, а от подходящих по цене бумажно-химических кишков с рогами хотелось блевать, Пришлось искать замену этому повседневному лакомству. Сашка, будучи весьма экономным любителем первосортных продуктов, придумал подходящую для себя альтернативу. Он покупал несколько килограмм понравившейся на запах и цвет говядины, резал ее на небольшие куски и, хорошо присолив, раскладывал по пол-литровым баночкам. Главное, это чистые банки с крышками, плюс лавровый лист и перец-горох на дно. Затем, сильно закрутив банки, укладываешь тряпку на дно широкой кастрюли, выставляешь банки в кастрюлю на тряпку, заливаешь водой по горлышка банок и варишь это дело в течение 3,5 часов на медленном кипячении, постоянно добавляя кипяток до уровня. Получается изумительная колбаса, которую можно жевать хоть с вареньем и даже ночью в холодном и горячем виде. Единственный минус такой колбасы – нельзя долго держать банки в тёплом месте. Итак, если соорудить из камня сферу, запечатать в ней куски мяса и хорошо сварить, то, может быть, и получится взять на вооружение этот бабушкин метод. А хранить такую консерву можно в прохладной воде. Вот только какое влияние оказывает камень на организм неизвестно. Но с шампура и ножа я же иногда ем. Придется переодеваться в подопытного кролика. Как же ж я по молодости таскал такие баулы. Так вертикаль ползли, вертикаль. Находясь за рассуждениями, Сашка не заметил, как появилась вторая звезда, и созвездие Тельца потихоньку поплыло вправо, провожая одинокого путника серебристым светом. Какое ты огромное и невероятно красивое. «Это ж сколько тебе веков стукнуло! Просто наидревнейший реликт!» – восхищался Литун, проплывая мимо гигантского узловатого дерева. «Я словно ничтожная пылинка на твоем могучем фоне. А какие необычные дома кругом!» В густой курчавой кроне он разглядел зеленые строения, созданные из переплетенных между собой листьев. Над крышами строений быстро сновали маленькие крылатые существа – провожавшая многочисленными, удивленно разноцветными глазами пролетавшего мимо их города рогатого дракона. Летун, совершая медленные взмахи крыльев, чувствовал свою силу и безмятежность, окутавшую зеленые заросли. Помимо этого, он ощутил незримое присутствие чего-то хорошего и доброго рядом. Кто-то или что-то двигалось поблизости, придерживая и вовремя направляя его в нужную сторону. Эта сущность была будто мягкая младенческая колыбель, словно давно позабытое чувство материнской ласки и постоянной заботы над маленьким несуразным ребенком, ничего не понимающим в новом для него мире. — Как же хорошо, что ты находишься рядом! — обратился Летун к своему спутнику, почувствовав очередную волну доброты, полностью накрывшую его расслабленное тело. Неожиданно он потерял свою могучую опору, расставил в стороны крылья, пытаясь удержать равновесие, и легко подхваченный, закрученный порывами ветра, полетел по спирали вверх. «Ой!» – вытаращив глаза, вскочил Санек с каменного диванчика. Упираясь и перебирая по камню руками, он пытался нащупать точку опоры. Тело до сих пор колыхалось и чувствовало перегрузки, словно находясь внутри самолета, угодившего в воздушную яму. «Ух ты! А это что-то новенькое было!» Отойдя от небольшого шока и тряски, Сашка огляделся и завалился обратно на диван, пытаясь досмотреть этот чудный сон до счастливого финала. По молодости Санек частенько летал во сне. Говорят, что когда летаешь, значит растешь. Но он продолжал летать, уже посидев и потихоньку уменьшаясь в росте. «Во сне это легко». В большинстве случаев поднялся немного над землей, поймал порыв ветра и полетел. Много таких полетов было, все и не упомнишь. Но последний свой полет Сашка помнил очень хорошо. Это было в кирпичных разваленных катакомбах. Он медленно летал по узким темным коридорам, пытаясь найти то ли выход, то ли свет в этих руинах. Чем закончился сон, Сашка не помнил, но больше он никогда не летал. Видимо, сбросил бесполезные крылья на месте жизненных руин. А то, что произошло сейчас, было более чем сон. Сейчас, очнувшись, он не мог понять, где находится реальность. Здесь или там. Но то, что всем существом он хотел проснуться там, это факт. Эх, эх же я так неудачно прилетел-то? Поняв, что уже не уснет... Сашка поднялся и направился к домне, плотно обвешенный лоскутами уже немного скрученного мяса. Лоскуты висели везде, куда было способно дотянуться тепло очага. Саня подкинул камешков в клеющие угли и принялся менять местами расположение сырых и подсушенных кусков. После возвращения с охоты он весь день и половину ночи занимался заготовкой нехитрого пропитания. Срезал мясо с костей старика, нарезал одинаковых по толщине мясных лоскутов и развешал продукт вокруг костра на растянутых веревках. Кости закинул в море, подготавливая новое место под крабовую ферму. «Это ж сколько вы продрыхли, сэр!» – Сашка пожевал самый сухой на вид кусок, определив, что тот почти готов к использованию. «Но сушить надо сильнее, иначе весь запах с сухарей – Благодаря нашему замечательному климату, покроется плесенью и до свидос. Соль нужна, соль нужна, как крылья, без соли никуды. Пропел посветлевший санек и, схватив плетку с копьем, полез наружу. На дворе то ли утро, то ли вечер, но точно не ночь. Поглазев по сторонам, Сашка сделал несколько медленных вдохов и принялся поочередно молотить вооружением, постоявшему в его рост Луну. Фехтовальщик отрабатывал рубящие и колющие удары со всех позиций, также молниеносно вырывая шпагу из подвеса на поясе и нанося сокрушительный рубящий удар в продолжении. А копейщик упражнялся в отступательно колющих, плюс нанесение точных ударов в огромном прыжке. Иногда оба этих бойца сливались в едины и исполняли что-то несуразное, но очень опасное как для врагов, так и для себя, рискуя повредить конечности. Конечно, для достижения определенных навыков и формирования правильных движений в таких тренировках требуются оппоненты, не один. Но Сашка за неимением он их тренировался на камне, потихоньку с каждым точным ударом высекая из этой глыбы человеческую фигуру. Такие тренировки также неплохо влияли на продолжение дня. Совсем как дома, если встал пораньше и подрыгал полчаса ногами, значит и день пройдет результативно. А если проснулся с кислой рожей, да еще телефончик под руку подполз, то и весь день пройдет в унылой пустоте. После танцев и еды Саня занялся добычей соли. Выдолбил и закалил вместительный таз с толстым дном, набрал в него морской воды и, сидя под звездами, гонял и менял угольки на дне, выпаривая воду. Оказалось, что проснулся он вечером и, судя по углям, в дом не проспал сутки. Опять же неясно, кидал я камни перед сном или забыл. И что теперь в календаре отмечать? Бубнил старатель над солевой жилой. Календарь к этому времени, благодаря забывчивости хозяина, имел массу прорехов, и точное число Сашка давно потерял. Оставалось изобразить задумчивое лицо. Посмотреть на неменяющееся расположение Как всегда, одинакового количества звезд и отметить паяльникам несколько зарубок. Получается, что мы здесь уже больше месяца кукуем. Но это не точно, 2-3 дня могу упустить. Либо пририсовать, да и черт с ним. Ноябрь как ноябрь последний месяц для заготовки пропитания перед впадением в летаргический сон. Сашка задумался, смотря на кипящую воду. А ведь это реально. Зимой, когда делать нечего, никуда не надо, и на улице, пурга, постоянно хочется спать. Спишь, спишь, поел и опять спать. Так можно раз в день поесть и спать всё остальное время. И если получится сформировать привычку, скорее не привычку, а нейросвязь в голове, то вполне возможно всю зиму продрыхнуть в тёплой берлоге. на да, это ж сколько самогону придётся заготовить. Литров сто хватит, наверное. Рассмеялся Сашка от своих домыслов. А если серьезно, то почему нет? Если тренировать мозг с детства, то может что и получится? Взять тот же аппендикс. Этот отросток на кишках висит и собирает всякую дрянь в себя. И почему-то только у некоторых людей. Ученые до сих пор не знают, для чего же он там висит. А тут все легко и просто. Если в мозгу работает определенная нейросвязь, то он запустит скрытые механизмы в организме. Те, в свою очередь, заставят работать железы на выработку специфических секретов, необходимых для переваривания всего, чтобы ты не съел, хоть костей, хоть металла, но в определенных небольших количествах. Бред, конечно, но бред довольно интересный, ведь желудок – это органический термоядерный реактор. Да, мозг – это серьезная штука, а человеческий скафандр еще круче. Задумался Санек. «Думай, не думай, а надо как-нибудь придумать, чтоб поспать, ведь связь она хитрая штука. Буду по ночам слоняться, как дурачок, согласно привычке». Закинув еще угольков в таз, он пожевал сухого мяса, развешал мясные лыскуты по новой и, убедившись, что жар отлично обрабатывает сухари, завалился на свой любимый мягенький диванчик. Приняв горизонтальное положение, мыслитель принялся продолжать рассуждения о невероятных возможностях человеческого туловища.